Глава 45. Бьорн Воздух в кабинете городского особняка кажется спертым, тяжелым, хотя окна распахнуты настежь. Меня ломает изнутри. Я мечусь по кабинету, как тигр, запертый в клетке. Армарель с того самого момента, как отщелкнулись наручи, не дает мне покоя, и даже то, что я закрыл их обратно, его полностью не успокоило. Он почувствовал, Элис потянулся к ней, и ему мало. В этом мы с ним, в общем-то, совпадаем. То бы знал, как трудно смотреть на нее, но сдерживаться от того, чтобы снова сжать ее в объятиях. Я и раньше мучился от искушения, но после того, как ощутил пьянящую сладость ее губ, это стало невыносимо. И становится в разы опаснее. «Ты выглядишь так, будто готов сожрать этот стол», замечает Варт, заканчивая чертить контур перехода прямо на дорогом ковре. «Или меня». «Я уверен, что мне не понравится». Рычу я и прячу в карманы запасные сердцевины для артефактов в наручи, которые сейчас жгут запястья, словно раскаленные кандалы. Поэтому я воздержусь. Арморель беснуется. «Похоже, мне снова нужно дорабатывать артефакты». «Сертания?» — коротко уточняет Варт, чертя над поверхностью ковра схему телепорта. «Да, поближе к моему поместью. Там не должно быть никого». Ну, а если кто-то забрел, его проблемы, что бродит без приглашения. «Не артефакты тебе надо дорабатывать, а прислушаться к Армарелю», — ворчит друг. Ригель говорит, он очень рассудительный дракон. Пока что я не замечаю его рассудительности, учитывая, как он стремится вырваться тут, прямо среди города, зная, что это может навредить. Вард кивает и активирует портал, замыкая круг. Пространство загорается ярким светом. «Присмотри за ней, — прошу я. Элис слишком сильно любит попадать в неприятности. Иначе с ней было бы скучно, — возражает Варт. Я бросаю на него мрачный взгляд, но не спорю. Шаг в портал, словно в пропасть, и меня обдает прохладным душистым ветром». Здесь, в горах Сертании, воздух разряжен и чист, пахнет цветами со сладковатым ароматом и свежестью рек в долинах. Едва портал за моей спиной схлопывается, я отщелкиваю блокираторы в наручах. Меня накрывает ослепительной вспышкой от резко высвобожденной силы, все магические центры обжигает, а потом Арморель берет тело в свои крылья. Он отталкивается от скалы и взмывает в небо, а я ощущаю себя словно в плотной вате, в нигде. «Сейчас я существую только в подсознании моего дракона». «Наконец-то!» — рычит Эрморель. Он наслаждается полетом, рассекая крыльями ледяные потоки, но его мысли, они все там, в маленьком домике с живой мебелью. «Ты чувствовал это, Бьерн, в подвале, когда твоя магия коснулась ее, и я почувствовал». Он делает резкий вираж, уходя в пике, заставляя меня бороться за то, чтобы перехватить контроль. Это была случайность, отвечаю я мысленно, когда Армарель выравнивает полет. Я просто успел взять все под контроль. Успел? Дракон смеется, а над ущельем разносится низкий рокот, вызывая кое-где камнепад. Ты никогда не контролировал дар. И ты видел, как отреагировал дом, а Элис... Она же даже не почувствовала. Да, зато я ощутил. Перед глазами встает картина, темнота подвала, Элис, прижатая ко мне, ее руки на моих плечах. Я пробую на вкус ее губы и понимаю, что это самое прекрасное, что произошло в моей жизни. Помню этот щелчок, резкий поток магии, и... Мир перевернулся. Я успел испугаться, что навредил ей, но... Она не почувствовала той разрушительной волны, которая иссушает даже сильных магов. Впрочем, Лаяра тоже не чувствовала, доверяла. И что сделал я? Ей просто повезло, упрямо твержу я. Или я успел взять контроль. «Ты слишком много думаешь головой, а не сердцем», — парирует дракон. «Разве обычная местная девчонка смогла бы приручить тот безумный дом?» Разве она смотрела бы в твои глаза, когда они горят золотом, без страха, а с вызовом? Элис не такая, как Лояра. Он ошибается. У нее просто сильная искра, поэтому все так вышло. Элис местная, дочь барона, сбежавшая из дома. Я знаю ее историю. Она родилась здесь, выросла здесь. Она часть этого мира. Но что, если она, как жены Тардена или Вадра? Что, если она попала в тело погибшей настоящей Элизабет? Нет, я бы уже понял по ее привычкам. Всех их выдавало поведение, а Элис... Она точно местная. Ну и дурак, подводит черту Армарель и впервые за долгое время отпускает контроль сам, возвращая мне мое тело. «Я не могу рисковать», — шепчу я, глядя на свои руки и обращаясь к своему дракону. «Если я ошибусь, я убью ее?» «Как?» «Я не заканчиваю мысль, но Армарель и так все понимает. Он тоже тосковал по лояре, но все, что мы чувствовали к моей первой жене, и на грамм невозможно сравнить с тем, что бурлит в моей крови сейчас. Арм приземлился рядом с нашим особняком», поэтому я не теряю времени и захожу внутрь, сразу направляясь в свою мастерскую. Хорошо, что поблизости нет ничего магического, а все, что было, я выжег уже не один раз. Однако в гостиной меня уже встречает Тарден. «Подними щит, идиот!» — рычу я, тут же защелкивая блокираторы. «У тебя здесь не особо уютно», — говорит он. «А чего ты хотел от логового вдовца и затворника, который в последнее время здесь еще и бывает набегами?» — спрашиваю я приятеля. «Но ты сам выглядишь таким же потрепанным, как мой дом». Тарден хмурится, доставая из кармана сложенный лист бумаги. «Мы нашли связь. Тот культист, которого мы упустили, его след всплыл в архивах храма». «Что ты имеешь в виду?» Мы только сейчас связали эти две вещи, но один из храмовников рассказывал, там даже непонятно, в связи с чем он это делал, что как-то в закрытых для посетителей помещениях он встретил мужчину. Тот сказал, что случайно заблудился, но его описание, оно слишком точно подходит под описание Даниса. Он искал список, догадываюсь я, чувствуя, как внутри все сжимается. Тарден кивает. «Если бы мы узнали об этом тогда, если бы у бабушки был...» «Ах, ты сам знаешь все фразочки своей жены, я отмахиваюсь». «Мы нашли почти всех избранных из списка. Я постарался по максимуму стянуть своих людей в город для слежки и охраны», — говорит Тарден. «Но мы не знаем всех планов Даниса и совсем понятия не имеем, что он собирается делать с Жезлом. На что этот Жезл вообще способен?» «Он собирается найти новую жертву в ближайшее время», — отвечаю я. «И нам нужно сделать все, чтобы он до этой самой жертвы не добрался». Мы молча выходим из дома, и Тарден начинает рисовать схему портала. «Ты бы Париже оставлял свою беглянку одну. Помнишь же, что у нее самая сильная искра из всего списка», — замечает приятель как бы невзначай. «Может, это не просто так?» «И ты туда же», — усмехаюсь я. И мы шагаем в портал. Истина видится на расстоянии. Тарден выразительно смотрит на меня. Уж поверь, у меня в этом большой опыт. Как только мы оказываемся в моем особняке, Орион вычерчивает новый портал и уходит. Два перемещения подряд не всем под силу. Я бы тоже смог, если бы не остальные отвратительные побочные эффекты моего дара. Пока я возвращаюсь в дом, в голове беспрестанно крутится мысль. Если Элис истинная, то все очень сложно. Согласно всему тому, что известно о моем даре, истинная может уравновесить его, если выдержит первый удар. Когда я захожу в дом, на улице уже темно. Внутри пахнет травами, воском и уютом. Мягко тикают часы, лампа горит только в гостиной, где Элис, забравшись ногами в кресло, что-то сосредоточенно записывает в блокнот. Прядь волос выбилась из прически, на щеке пятно от чернил. Она выглядит такой домашней и одновременно невероятно сильной. Элис поднимает голову, и в ее глазах я вижу тревогу, которая сменяется облегчением. «Я уже испугалась, что ты сегодня не придешь», — выдыхает она. Я делаю шаг к ней, чувствуя, что единственное, что мне сейчас нужно, это взять Элис в свои руки и прижать к себе. Возможно ли, что она действительно иномерянка? Элис, мой голос звучит глухо. «Свари мне борщ».